Глава четвертая. «Направляйся к Кыбару», — приказал мужчина, отталкивая меня в сторону быков. «Хорошо одно, буду знать, как чудовища называются». Посмотрел на неприятное животное и с опаской подошла ближе. Мохнатый Кыбар повернул ко мне свою голову, и я тут же отошла на шаг назад. «Еще бы, такие рога! Олени позавидуют!» Не вытерпев, посмотрела назад и застыла, с ужасом наблюдая момент схватки тайхаров и ворхов. Даже в фильмах ужаса не было того, что творилось здесь. И пусть я хирург, врач общей практики и всегда трезво отношусь к крови, но тут... Это не животное. Это беспощадные жестокие твари. Они с такой яростью жестокостью нападали, стараясь разорвать воинов, что я пораженно открыла рот, дрожа всем телом. Ворхи нападали бездумно, спонтанно, хватая и разрывая все, что могли сцапать огромными зубами. Тайхары отвечали им не хуже зверей. Я даже не могла понять, кто из них более жесток. Мужчины рубили животных с такой дикостью, что мне захотелось убраться подальше от всех. Монстры, ужас, слов нет. Запустила ладони в красные грязные волосы и постаралась успокоиться. Хотя куда уж там. Повернулась назад и пораженно уставилась вдаль, где в тени скалы стоял мужчина. Да? Или мне кажется? Ведь ночь, а он очень далеко. Я не могу заметить такого расстояния. «Так почему я все-таки его вижу?» Продолжала стоять на месте, всматриваясь в незнакомца, скрывающегося в тени. И я была уверена, что он наблюдает только за мной. Чувствовала его тяжелый, голодный взгляд, и от этого становилось страшно и жутко. Пока пораженно обдумывала мотивы затаившегося жителя этой планеты, он вышел из тени, и я увидела невозможно здорового мужчину во всем черном. Незнакомец, не прерывая взгляда, со злостью смотрел на меня, а потом гневно зарычал. «Да, он зарычал. Как такое может быть?» Пытаясь осознать услышанное, с ужасом открыла рот, наблюдая, как человек стал меняться. И через мгновение вместо мужчины на том же месте появился медведь. Пронзительно взвизгнула себе в ладонь, стараясь не отвлекать Тайхаров своими криками, усердно занятых жизненно важным делом. «Уму непостижимо! Да в какой же зверинец я попала? Тайхары, ворхи, мутант-медведь!» «Джунгли отдыхают!» Пока ужасалось, это чудовище пошло на меня. И я, как и полагается, нормальной испуганной даме всхлипнула и только хотела убежать к Тарлану, как зверь остановился, и грозно зарычав, побрел назад к горе, скрываясь в тени. Счастливо выдохнула полной грудью и пожелала больше никогда его не видеть. Пусть общается с такими же медведями, а я как-нибудь забуду про него. Во всяком случае, буду очень стараться. Повернулась в сторону сражения и ахнула. Разрубленные животные – это еще допустимо, хотя омерзительно. Но вот тайхары. Четверо мужчин, раскиданные по разным сторонам, лежали на песке и не двигались. Не думая, бросилась к первому, мгновенно леденее от ужаса, не слыша его дыхания и сердцебиения, предполагая, что он мертв. Посмотрела на руки и отметила, что они совсем не излучают тепло. Воин лежал боком, и нужно было его перевернуть, чтобы убедиться в своих доводах. Как только это удалось, сразу отскочила, замечая, что правая сторона шеи вырвана. Сжала кулаки и побежала ко второму, в надежде, что смогу помочь. Оказавшись рядом, зажала рот ладонью, понимая, что ворхи его разорвали пополам. Отвернулась, пытаясь заглушить рвотный спазм. Как же бесчеловечно, мерзко и чудовищно! Медленно побрела к третьему, увидев такую же картину, что и со вторым, готова была скулить, что не могу ему уже помочь. Ничем. Я бесполезна и никчемно. Четвертый мужчина оказался тем тайхаром, что сидел рядом с Тарланом, а значит, он приближенный к предводителю. Подошла и сразу почувствовала тепло в руках. Глаза вспыхнули надежды, и, мгновенно усевшись рядом, принялась ощупывать. Так, множественные укушенные раны правого предплечья и плеча, левого бедра, гематома левой половины грудной стенки. Осторожно брала остатки одежды и с ужасом уставилась на рану. Уже образовался желтый гнойный налет и... что за чертовщина? маленькие черви как такое возможно ведь прошло всего ничего не спорю данный вид раны характеризуются высокой степенью первичной инфицированности благодаря огромному количеству содержащихся в слюне и ротовой полости животных и человека патогенных микробов но не с такой же скоростью именно по этой причине укушенные раны плохо заживают и часто нагнаиваются но чтобы через столь короткое время уже появились черви это невозможно неправильно и Успокоилась и сосредоточилась. «Да, неправильные, страшные планеты, и все омерзительно, но...» «Удивилась и хватит! Возьми себя в руки и лечи!» Рявкнула себе и, выдохнув, положила левую руку на правое предплечье воина, а правую на грудь. «Так, наблюдается и сильное кровотечение, поэтому использую мысленную стерильную давящую повязку. Наложу ее на рану и зафиксирую марлевым бинтом, а перед этим туалет всех ран. Сказано сделано». Пошло искрящееся тепло от ладоней, сосредотачиваясь на всех пострадавших участках. Мысленно-пошагово стала работать с ранами. Очистила, наложила повязки с лекарственным средством и провела реконструктивно-восстановительную операцию, направленную на закрытие раневого дефекта. Красная пелена накрыла все участки и через секунду увидела чистую кожу на бывших рваных ранах. «Все, я смогла». Облегченно выдохнула и встретила с непонимающим взглядом темно-серых глаз мужчина. Воин со второй попытки хрипло произнес. Ты меня. кивнула головой и, чувствуя ужасную усталость, прохрипела. Только давай, не подставляйся больше, а то я отключаюсь от таких исцелений. Мужчина нахмурился и резко вскочил с места, подхватывая, удерживая меня в воздухе, а потом положил на песок. Снял свою разорванную кольчугу и натянул на меня, придирчиво осмотрел и рявкнул. Не двигайся! Я. Попыталась сказать, но грозное выражение воина отбило желание что-то говорить. Тайхара окинул взглядом место сражения, шипя что-то сквозь зубы, а потом вновь повернулся ко мне и добавил. «Лежи здесь, а я помогу Тарлану!» Медленно кивнула, и он тут же ушел. А я осталась на земле, прижатая тяжелой железкой к своему телу. Равносильно, что в кандалы посадил. Варварский доброжелатель! Как только бывший больной ушел на помощь предводителю, который один сражался с двумя ворхами, смогла оценить общие потери. Трое убитых у нас и два у монстров. Да уж. Очевидно, чудовище очень сильное, если учитывать, что мужчин было десять. Жестокие сражения до такой степени вызывали неприязнь, что я опустила голову вниз и стала шептать, чтобы скорее все прошло, без потерь с нашей стороны. Нашей. Да уж. Как я быстро-то расставила приоритеты. Неужели моя жизнь так и будет проходить в крови и ужасе? Ведь это не жизнь, а существование. Услышала рычание очень близко от себя и медленно подняла голову. Мамочка родненькая, передо мной стояло гигантское чудовище и рычало, все ближе подходя ко мне. С зубастой пасти капала слюна, мерзкий запах изо рта я чувствовала особенно резко. Открыла рот и замерла, не веря, что сейчас меня сожрут. По-другому не скажешь. Вот и помогла миру. Слез не было, только неверие и леденящий ужас. С силой сжимала свои пальцы, чувствуя, как холод стал уходить. Продолжала наблюдать за монстром, совершенно не двигаясь, и все сильнее ощущала согревающую магию, распространяющуюся по всему телу. Тепло изнутри стало обволакивать, и я, как во сне, отмечала движение ворха, встречаясь уже с открытой пастью, резко направляющейся ко мне. Рычание, мой крик, бешеный клич тайхаров, «Все слилось воедино, а я только могла смотреть и ждать». Зверь скуля полетел в сторону, и на лету его расчленили пополам. Закрыла глаза, не желая видеть продолжения, а потом открыла, наблюдая только предводителя с окровавленным мечом. Мужчина подошел ко мне и, присев на корточке, изумленно произнес. «Ты светишься красным светом!» Сказав, он поднес руку к моему лицу и немного скривился, не двигая пальцами. Уже через секунду увидела красные волдыри на них. Окинув себя взглядом, пораженно ахнула. Я вся была в красном сиянии, от которого как от огня отлетел скулящий волк. И оно до сих пор обжигает пальцы Тарлану, следящему за моей реакцией. Странный, непонятный мужчина. Закрыла глаза, втягивая в себя все тепло. А когда почувствовала прохладу, схватила его руку и притянула к себе. Согревая теплом ладони, представляя, что пальцы полностью невредимы. Открыла глаза и улыбнулась. Отлично. Даже процесс лечения не представляла, только представила итог. Глаза совсем слипались, и сознание плыло, хотелось чуть-чуть поспать. «Светлана!», Светлана" – раздался над головой хриплый голос Тарлана. «Как ты себя чувствуешь?» Что-то попыталась промычать, но не получилось. В глазах помутнело, и я стала заваливаться на бок. Дальше все происходило, как в тумане. Ощущение крепких рук, и мне так тепло и уютно, что не хотелось другого. Может быть, я выполнила то, зачем меня призвала магия Тайхары, и я вновь дома, в своей кровати. А мама у меня в гостях, как в детстве, накрывает одеялом, шепча ласковые слова. «Пусть так, пожалуйста. Я очень этого хочу».